Грани огней йоги. Том 5, параграф 319. Матерь огней йоги. В действиях человека уявляется энергия мысли. Сколько же энергии можно сознательно накопить для действий в мире надземном? Каждая мысль будет там как бы аккумулятором силы для действия, который будет работать, пока не истощится его энергия. Насколько же надо осмотрительным быть в выборе берущихся с собой мыслей. Все мысли, которые не выбрасываются сознательно, автоматически берутся с собой в будущее, чтобы сопутствовать до тех пор, пока в благоприятных условиях не воплотятся они в действие. Обстоятельство это важно необычайно и бочревато многими следствиями, порой весьма неожиданными. а мысли не выброшены из сознания, а потом узяты с собою, человек может совершенно забыть, но она не забудет и проявит магнитную силу тогда, когда по родитель её считает, что он свободен от мыслей подобных и вы поднялся выше. При контроле над мыслью недостаточно в данный момент не иметь нежелательных мыслей. Надо почистить ещё все закоулки сознания. все кладовые мысли, не залежалось ли там нечто недостойное, не соответствующее настоящей ступени сознания. После перехода в мир тонкий все мысли, оставленные в хранилище памяти, восстанут перед человеком во всей своей силе для окончательного суда над каждой из них. И если мысль заряжена такой силой, что окажется сильнее мыслей последующих, то человек может ее и не преобороть, то есть стать ее жертвой. Если в жизни земной наблюдаем, как часто человек становится жертвой своих собственных недостойных мыслей, то сколь же трагичнее условие это проявляется там, в мире надземном, где обостряется все и где борьба и преодоление много труднее. Потому очищение сознания от мыслей негодных – производится здесь на земле чтобы явиться туда во всеоружии очищенных мыслей